Халилов. Артём прибыл на место встречи на 20 минут раньше оговоренного времени. В кафе, предложенном Халиловым, несмотря на близость к автовокзалу, было на удивление немноголюдно. Артём занял столик возле окна, заказал официанту зелёный чай, выудил из папки планшет и принялся просматривать новости. Глаза адвоката России наскользили по строкам информационных ресурсов, в то время как его мозг напряжённо работал. Артём был убеждённым оптимистом, однако не строил радужных иллюзий по поводу встречи с Халиловым. Уже то обстоятельство, что тот согласился на разговор с ним, стоило считать в какой-то степени успехом. Но если человеку есть что скрывать, то выудить у него правду можно лишь с применением методов средневековых инквизиторов. Впрочем, по своему многолетнему опыту Артем знал, что свидетели такой категории на неофициальных встречах зачастую быстро раскрывались, хотя с точки зрения юриста толку от подобных признаний было немного. «Они просто рассказывали правду, тет-а-тет». но при этом наотрез отказываясь повторить признательные показания в суде. Звякнул колокольчик, извещая всех, что в кафе вошел новый посетитель. Халилов покрутил головой, сделал шаг вперед и застыл. Он с опаской разглядывал Павлова. «Карим Азизович, присаживайтесь!» — в полголоса пригласил его за столик адвокат. «Здравствуйте!» — буркнул узбек. пожимая руку протянутую Артемом. У меня всего 5 минут, так что давайте побыстрее. Несколько секунд Павлов безмолвно смотрел на Халилова, затем сказал: "Тогда сразу к делу, Карим Азизович. У меня имеются большие сомнения в том, что вы передавали деньги судье Романову". Халилов неровно повёл плечом. "Это ваши проблемы", заявил он и усмехнулся. Вы же адвокат. Делайте свою работу, вам за неё деньги платят. Работа адвоката, господин Халилов, заключается не только в помощи подзащитному, но и в установлении истины по делу, сказал Артём. То, что происходит с Романовым, иначе как театром абсурда назвать нельзя. Он, взяточник. Павлов изобразил добродушную улыбку, словно только и ждал этих слов. Чудесно. Вы записывали ваши разговоры, когда Романов вымогал у вас взятку? Халил в замешкался. Нет, наконец ответил он, ковыряя заусеницы ногत्याльным пальцем. Но это не имеет значения. Я написал заявление в полицию, и мне дали меченые деньги. Где именно вы передали их судье? В кабинете, ответил Узбек. Артем смотрел на него в упор, но Халилов выдержал этот испытующий взгляд. Перед ним был опытный боец. Павлов наклонился ближе. Теперь его и директора рынка разделяли всего несколько сантиметров. Карим Азизович, у Романова в кабинете установлен видеорегистратор. Раз вы утверждаете, что взятку передали именно там, то готовы ли вместе со мной... Сейзь за ноутбук и посмотреть по кадрам, как прошёл тот день, когда именно вы наведались в гости к Романову. Халилов не выдержал близкого контакта и моргнул. У вас там не было, выдавило он из себя. Вы ничего не знаете. Послушайте меня. Для вас ведь не было секретом, что дело Рахметова, который вёл судья Романов, сшито белыми нитками. Об этом разве что ленивый не говорит. Все газеты твердят, что тот человек, за которого вы хлопотали, не имеет отношения к подготовке теракта. Рахметова, скорее всего, оправдали бы. Халилов упрямо качнул головой и заявил. Судья требовал взятку. Вы не сможете меня силой потащить, заставить смотреть какие-то дурацкие ролики. Не смогу, согласился Артем. Но могу вам рассказать, что с вами будет. Когда я докажу, что вы лжец, вас привлекут к уголовной ответственности, господин Халилов. У меня есть все основания полагать, что это произойдёт даже раньше, чем вы себе представляете. По лицу узбека скользнула тень беспокойства. Интересно, за что? спросил он, стараясь казаться равнодушным. За клевету в отношении судьи и ложный донос. Это для начала. Заведомо ложный донос и обвинение в совершении тяжкого преступления поставит крест, скорее даже жирную точку в вашем бизнесе. Попрощайтесь с ним. Галилов плотно сжал губы. Беспокойство на его лице сменило явная тревога. Вы ничего не докажете. Кого вы боитесь? мягко спросил Павлов. только не возражайте, я же вижу. Страх от вас исходит такими волнами, что даже слепой в состоянии его почувствовать. Я обещаю, что окажу вам помощь, если вы расскажете мне правду. Поймите, что промедление только усугубляет ситуацию. Постарайтесь осознать, что благодаря вашим действиям невинный человек находится под стражей. Каждая минута, проведённая за решёткой, для него равна сильному месяцу или даже году в жизни. Если вы говорите правду, то зачем скрываетесь? Почему вы дрожите, как в ознобе? Посмотрите на свои руки, они трясутся. Халилов отвёл взгляд. Мне пора, сказал он. Извините. Завтра я уезжаю в Узбекистан, на этот раз по-настоящему. Не ищите меня. Вы похожи на зверя, на которого устроили облаву, обложили со всех сторон. Хорошенько подумайте и взвесьте все факты, заявил Артём. Халилов вжался в стул. Сколько и кто вам заплатил за эти показания, Карим Азизович, тихо спросил Павлов, и его собеседник побледнел. Ничего и никто мне не платил, выкрикнул он и резко отпрянул назад. словно боялся получить прямой джеб в лицо. Немногочисленные посетители кафе начали на них оглядываться. Павлов встал, вынул из внутреннего кармана визитку. Иногда лучше понести небольшое наказание, при этом оставаясь честным перед собой, даже если вы совершили ошибку, заявил он. Совсем другое дело грязные деньги, полученные за жизнь невиновного человека. и страх быть разоблачённым. Он вас будет преследовать всю жизнь. Я оставлю вам свой телефон. Хочу уверить, что вы наберётесь мужества и позвоните. Мне нечего сказать, прошептал Халилов. Адвокат ушёл, а он продолжал сидеть, и по его телу волнами пробегала крупная дрожь.